Как-то так даже нехорошо, наверное, даже некорректно. Еще хуже, чем управление мышлением, управление поступками. То есть прямо так полностью некая такая система марионеток, да. Вот наши подчиненные, мы их прямо так вот будем их передвигать, как пешки по доске. Ну, все это и так, и не так, все это не так страшно. Название, оно и есть название, но посмотрим, что и для чего, и какие инструменты нам могут пригодиться. Ну что ж, коллеги, у нас э, разный стаж, у нас разные виды бизнеса разное количество людей, и что нас всех, наверное, объединяет? Да, с одной стороны, может быть, повторюсь, кто-то уже от меня этот анекдот слышал, но он не мой, когда одного долгожителя спросили, как он дожил до 140 лет, он сказал, у меня никогда не было ни начальников, ни подчиненных. Вот, нас с вами объединяет то, что, видимо, по этой причине нам это не грозит, потому что у нас есть подчиненные, Вот, ну, начальников, может быть, у кого-то из нас нет, но для, даже тот, кто замыкает собой пирамиду, над ним начальник у нас кто? Рынок. Да, государство, как один из источников, да, то есть. И начальник не самый плохой, не самый хороший. Вообще, говорят, что начальников плохих не бывает. Вот. Всегда может быть хуже. Рынков плохих тоже не бывает, бывают непрофессиональные бизнесмены. Вот, да, потому что что такое рынок? Да, это некая совокупность условий в которых мы, в здравом уме и собрались что-то там такое учинить. Да? Если мы плохо оценили все условия, то, наверное, грош нам цена в базарный день. А рынок-то причем, да? Может быть, очень примитивный пример, что если мы вдруг решили с вами вырастить ананасы на булыжнике в Мурманске, виноват ли в том мурманском булыжник? Да? Или в этом виноват наш бизнес-план и креативная идея? Вот. Хотя можно долго ругать булыжник, можно долго ругать климат Мурманска, Можно долго ругать правительство, <смех> список объектов ругательств можно продолжить. На самом деле это не более чем, так я так называю, это рыночная составляющая, векторы какие-то, да, которые мы должны с вами анализировать, изучать. Этим занимается такая область, как стратегическое управление. Да? Вот. А если мы этого не делаем, стоит ли обижаться на то, что к нам что-то не всегда сильно благожелательно. Да, Это так, для, для разминочки. Мы же с вами будем заниматься делами более прозаичными, а именно управлением подчиненным. Да, дела это действительно прозаичные. На портале Executive тут не так давно разгорелась очень большая дискуссия. То есть я там дал несколько тезисов управления, а дискуссия пошла так очень интересно, в ширь о великом. Ну, я вот, знаете, присоединяйтесь. Как говорится, кто о чем в Шивой, бане, а я об эффективности управления. И кто-то вдруг, значит, Знаете, так мне это вообще нравится. А оно надо, вот эффективность управления. Вот Запад же в тупике, у них полная моральная деградация, у них крах экономики. Я действительно с глубочайшим уважением отношусь к людям, которые э, размышляют о великом. И не только размышляют, но еще имеют свои суждения в этой области. Я с глубочайшим уважением, без всякой иронии, отношусь к тем, кто верит в, свое, в свой путь России. На мой взгляд, Россия его еще где-то последние 1200 лет пока не нашла, но, собственно, можно продолжать искать. И я таким даже респектом отношусь к тем, кто на этом основании сегодня ничего не делает, потому что мы еще не нашли своего пути. Да, действительно такая хорошая идея. И действительно очень глобальный вопрос, а действительно нужно ли эффективное управление? Я не знаю, мне лично нужно. И я читаю семинары для тех, кто тоже в этом заинтересован. Те же, кто хочет предпочитает не заниматься эффективным управлением до тех пор, пока Россия не найдет свой путь, или пока не выяснится, кто более счастлив, Рикша в Бомбее, или цюрихский банкир, который сидит на антидепрессантах. Э, то есть всех тех, кто заинтересован в таких вот глобальных вещах, их пока это может не интересовать, и, видимо, эти семинары для них просто будут преждевременны. Да, я читаю для тех, кто, кого интересует, извините, то, что называется проза жизни. Как мне эффективно управлять тем, что мне вверено. Что совершенно не отталкивает каких-то других высоких идей, да, которыми можно заниматься, наверное, в свободное время. Наверное, совсем течением. Хотя, по моей практике, я довольно часто замечал, что в компаниях возникает интересная ситуация. Может быть, это совпадает с вашими наблюдениями, а может быть и нет. Кто чаще всего говорит о высоких материях? Тот, у кого обычно нечищены ботинки. Так образно говоря, вот говоришь человеку, а чего у тебя тут друг мой любезный ситный бардак? А он в ответ, ну вот вы понимаете, там вот так, а тут вот так, а тут дождь идет и встречный ветер. И вроде даже хочется сказать, извини, дорогой, что я к тебе с мелочами пристаю. Тут действительно такие глобальные события происходят. Иран там то ли будут бомбить, то ли не будут, да, там еще что-то где-то там раскопали. А я к тебе спрашиваю, почему конкретно не выполнено какое-то мелкое поручение, почему-то не позвонил Иван Ивановичу, да, или почему-то ему не отправил пакет. Как-то даже стыдно становится. Ну, первое чувство стыда удается преодолеть начинаешь все-таки спрашивать, а, чтобы ответили о том, о чем спросили. Да, и приходится иногда говорить, что когда меня будет интересовать твое мнение по внешней политике, я безусловно к тебе обращусь. Вот. А сейчас все-таки вопрос, почему пакет Ивана Ивановича до сих пор не отправлен. Но это, конечно, не всегда, но бывает. Да? В Великом все время вспоминаем, когда что-то не сделали, и нужно оправдание. И недаром демагогии называются абсолютно правильные слова, которые не имеют реального отношения к конкретному вопросу. Но это так. Наблюдение. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто был на семинаре Эксплуатация. Профессиональная эксплуатация почеменных. Раз, два. Да? Ага. Коллеги, как вы смотрите на то, если мы какое-то время потратим, вот, может быть, полчасика, не больше, на какие-то базовые вещи? ну Для остальных это просто будет новое, потому что есть некая базовая операционка. Если мы о ней вначале как-то чуть-чуть не договоримся, дальше нам будет сложнее. Да, для вас это будет некоторым повтором, но я постараюсь импровизировать, чтобы это не было полностью повтором. Хорошо? Итак, полчаса потратим на некую базу, на какие-то аксиомы, и на них будем опираться и двигаться дальше. Хорошо, коллеги? Итак, во-первых, я на своих семинарах излагаю свой взгляд на менеджмент. Почему? Почему я говорю свой взгляд? Потому что Единой теории менеджмента до сих пор не существует. Несмотря на то, что там 200 лет он уже существует как отдельная дисциплина примерно, но единой теории менеджмента не выработано. И это представляет некоторую проблему для тех, кто этот менеджмент хочет освоить. Потому что если кто-то займется электротехникой там, или электричеством, ему не виноват закон ОМА для участка цепи. И это всегда будет И равняется уделить делить на R. Да, может отличаться изложение. Кто-то это будет излагать монотонно, кто-то с взвываниями и подтанцовкой, кто-то с, с бэк-вокалом, кто-то с презентациями, кто-то с демонстрациями практических опытов. Да? Но никогда не будет ситуации, при которой э, на ваш вопрос, а простите, какая формула законома для участка цепи ему скажут, ну ты знаешь, в зависимости от мотивации персонала, это может достигать вот таких величин. При этом бывает вот такой разброс, а если... И так далее. Да? То есть закон он всегда будет трактоваться одинаково, ровно как правило Буравчика. Э -э три закона Ньютона. Да? С этим чуточку проще. Хотя, хотя, хотя, хотя, любой специалист скажет вам, что и в такой жесткой дисциплине, как физика, вся определенность как раз заканчивается после закона Ньютона. Ну, что такое электрон, до сих пор неизвестно. Это такая дуальная зверюга, которая там то ли волна, то ли частица. И уж совсем не шарик возле другого шарика, как нам объясняли в школе. Но мы не паримся с вами, а спокойно пользуемся, например, таки, такой вещью, как электрический ток. Потому что если спросить, а что такое электрический ток, и школьника заучен ответить, это направленное движение электронов. Чего направленное движение? Понятие электрон Как таковое, да, оно отсутствует. Но мы не боимся этого, да, мы используем электричество в быту, и не думаем, когда включаем электрочайник что, блин, мы используемся абсолютно неизвестной вещью. Что же там такое-то? Как же мы можем вот это тыкнуть? Вот. Так вот. но тем не менее, там хоть есть какие-то формулы четкие. Да? В менеджменте таковые отсутствуют. И я не готов говорить, что я придумал единую теорию менеджмента. Я буду говорить, что я вам буду рассказывать о своей системе, которая опирается на множество других постулатовых формулировок, сделанных до меня, естественно. Я надеюсь показать вам, что эта система, то есть она охватывает все объекты, которые в нее входят, и она не противоречива между собой. Далее скажу, что эта система, я считаю, открытой, как Linux. Да, то есть ваше право критически ее оценивать, брать ее всю, фрагментарно, достраивать, но при этом, беря фрагментарно и достраивая, у меня просьба не нарушать законы системотехники. То есть не вводить в систему элементы, которые нарушают ее конгруентность, то есть отсутствие противоречий каких-то, да, не вынимать из нее то, что в итоге система превратит в набор разрозненных элементов, которые системой, собственно говоря, не являются. Да? А так вот донастраивайте, смотрите, пользуйтесь. То есть свой взгляд на менеджмент. Хорошо, вот такой вариант вас устраивает? Не категорически, вот я вам сейчас расскажу, что такое менеджмент. Не расскажу. Далее, что еще мешает, надо понимать, нам с вами, как руководителям, вот, а я являюсь тоже руководителем, я руковожу своей небольшой консалтинговой компанией, маленьким бутиком, находящимся в Латвии. Я управляю проектами, в рамках проектов мне подчиняются на время или там, на постоянной какой-то основе на 2-3 года, на 5 достаточно крупные компании, в которых тоже работают там, сотни тысяч человек. То есть я тоже, простите, являюсь вашим коллегой-руководителем. Что нам с вами, поэтому я скажу, мешает изучать менеджмент? Несколько моментов. Во-первых, вот то, что я говорил, неопределенность. Да? А хочется еще конкретно, ребят, скажите, вот, что такое законом Никаких там зависимостей от... Второе, что мешает, на мой взгляд, это то, что мы зачастую не подходим к управлению как к профессии. Мы это считаем кто Божьим даром, кто не способный свыше благодатью, кто еще какой нибудь хреновенного аналогичного свойства. Да? И подходим мы к изучению управления не как к профессии, а именно к какому-то факультативу. Многие руководители вообще терпеть не могут управлять. Если раскопать их подсознание, то они примерно бы сказали, всем бы хороша моя должность, как бы не Мешают собаке. То есть я понимаю, конечно, я ими управлять должен. Но заниматься мне этим некогда, а иногда неинтересно, а иногда скучно и так далее. Да, поэтому как-то управление воспринимается как какая-то такая непонятная штука. И когда мы пытаемся что-то изучать, то мы подходим к этому именно как к непонятной штуке. Поясню почему. Скажите, пожалуйста, можете ли вы себе представить книгу, которая будет называться примерно так. «25 секретов успешного строительства мостов». Или «30 способов стать финансистом». «40 способов обработания металлов резания». Ну, никто не догадывается писать, потому что ни один инженер здраво умеет твердой памяти. Не напишет подобную книгу, а консультант, слава богу, туда пока не лезут в эти области, да, где твердые знания. Но когда речь идет об управлении, вот тут бесчисленное количество подобного рода опусов. Да, причем книгу об управлении пишут все, начиная от адвокатов мафии, кончая офицерами морской пехоты. Что, в общем тоже неплохо, да. Ну, потому что тоже структура, она управляется на своих законах, да и, собственно, почему бы и нет. А, и создается опасная иллюзия что можно стать руководителем, прочитав некоторое количество книг, благо количество переходит в качество. Так вот, коллеги, я вас, наверное, разочарую, черт АС-2, не получится. Ровно так же, как нельзя стать строителем, читая справочник строительных материалов. Ровно так же, как нельзя стать финансистом, регулярно читая журнал «Финансовый директор». Ровно так же, как нельзя стать экономистом, прочитав книгу Шумпетера. И даже три книги Шумпетер. И даже Адама Смита.